Глава восьмая. План мисс Амалии. Лампешка лежит, уставившись в темноту широко раскрытыми глазами. Мисс Амалия постелила ей на диване и, туго подоткнув со всех сторон на крахмаленные простыни, потушила свет и сказала, «А теперь спи спокойно». Но лампешка не спит. В комнате пахнет чем-то ужасно чистым, хозяйственным мылом, что ли, и почти пусто. Только стол и стулья с прямыми спинками, шкаф, на стене распятие, в углу большие часы, которые ужасно громко тикают всю долгую бессонную ночь. Лампёшка выпрастывает из-под крахмальной простыни руку, хочет прижать её к щеке, но кладёт на подушку. Больно. Языком она то и дело трогает чувствительное место на внутренней стороне щеки, ощущая вкус крови, а перед глазами у неё стоит отец. Она вспоминает, как он на нее смотрел, что сказал и что потом сделал. Поговорить бы с ним, послушать бы его дыхание или хотя бы храп. Ведь завтра она уже будет дома. Дома, где не осталось мебели. Неужели они все забрали? Ах, не страшно, сидеть можно и на ящиках, а есть с дощечек. Она поищет на пляже. Когда вернется домой, и все будет как прежде. Когда скажет папе правильные слова и он перестанет на нее сердиться, когда придумает какие слова правильные. В другой руке под проыннейй лампешка сжимает осколок: Мама, я знаю как все исправить. спи милая завтра новый день. В темноте раздается шорох и лампешки на ноги прыгает кто-то тяжелый. Кот мягко ступает прямо по телу девочки, ложится и прижимается носом к ее здоровой щеке. К счастью, мылом от него не пахнет, пахнет просто котом. Урча он устраивается поудобнее, и она чувствует щекой его тепло и мягкую шерстку. Всю долгую бессонную ночь. Мама была права. На утро наступает новый день. «Когда мне можно домой?» Лампёшка сидит за обеденным столом, перед ней на тарелке маленькие квадратные бутерброды. Аппетита у неё нет. «Домой?» Поверх чашки с чаем мисс Амалия бросает взгляд на лампёшку и её распухшую щёку и качает головой. «Хорошо, что ты, наконец, оттуда вырвалась». Девочка пытается прикрыть щёку ладонью. «Но когда мне можно?» «У меня назначен приём в мэрии, чтобы это обсудить». «Что обсудить?» Что нам с тобой делать? Куда тебя лучше всего пристроить? Я домой хочу. Будут учтены интересы всех причастных. В первую очередь твои, разумеется. Я домой хочу. Ребенок не всегда хочет того, что для него лучше, говорит мисс Амали, аккуратно надкусывая квадратный бутерброд. Как только учительница уходит, лампешка подбегает к зеркалу в ванной и рассматривает себя. Синяк. «Конечно. Уже слегка позеленел по краям, а посередине щека красная и опухшая. Ну и хорошо. Хорошо, что она не дома, что папе не приходится это видеть». «Я очень зла на твоего отца», — раздается у нее в голове мамин голос. «Да, но мама», — возражает Лампешка, — «он не хотел». «Ах, не хотел? Ему наверняка стыдно». «Надеюсь, он обливается слезами от стыда». Сердито говорит мама, бедная моя девочка, бедная твоя щека. Под ногами крутится кот. Лампёшка сажает его к себе на колени гладит, гладит всё утро, гладит так, что его тёплая шерсть потрескивает. Мисс Амалия возвращается в приподнятом настроении. Она принесла письмо, которое всё разъяснит. Учительница раскрывает листок бумаги и кладёт его на стол перед девочкой. «Вот, посмотри, всё отлично устроилось». Она снимает шляпку и уходит с ней в прихожую. Лампёшка сидит, уставившись на белый лист с чёрными буквами, и наглаживает кота у себя на коленях. Немного погодя, чайник на кухне начинает петь, и вскоре мисс Амалия входит в комнату с чайным подносом. — Ну, детка, что скажешь? — Когда мне можно домой? Учительница ставит поднос на стол. — Там же всё написано. Лампёшка чувствует, что краснеет. Она наглаживает кота еще сильнее и упирается взглядом в стол. «Ах, да!» — спохватывается мисс Амалия. «Ну, конечно, ты ведь совсем недолго в школу ходила. Да, теперь уж ничего не поделаешь». «Она берет письмо?» «Так и быть, прочту тебе». Лампешка хочет слушать, но не может. Она думает обо всем подряд. О сегодняшнем дне, о прошлом, о тех двух неделях в классе, в тесном душном кабинете много лет назад, где она тоже не понимала, что ей говорят, и только ужасно боялась. Как сейчас? Когда же ее все-таки отпустят домой? «Пять тысяч долларов!» Внезапно доносится до нее голос учительницы. «Даже слишком!» «А тысяч за ваши вещички никто не даст!» Вздрогнув, лампешка выпрямляется на стуле. Кот возмущенно спрыгивает на пол. 5000 У нас и близко столько нет!» «Конечно нет», — соглашается Мисс Амалия. «И ни у кого нет. Поэтому их придется отработать. Тут уж ничего не попишешь. Но работать-то ты можешь». «А что мне нужно будет делать? Где работать? Не... не дома?» «Нет, это невозможно. Нет, конечно». «Здесь? У вас?» «Здесь?» Мисс Амалия разражается смехом. Придет же такое в голову, конечно, нет. Я же объясняю, все устроилось. Ты будешь работать в усадьбе господина адмирала. Где-где? В черном доме, недалеко от города, знаешь, Пади. Удачное совпадение. Как раз вчера оттуда приходили и спрашивали, нет ли... В черном доме? Лампешке вспоминается считалочка, которую она когда-то слышала на рынке. Дети прыгали через скакалку и припевали. Чёрный дом, жуткий дом, чудовище есть в доме том. ну там ведь живёт чудовище. Что за чушь? Мисс Амалия принимается разливать чай. Господин адмирал — чрезвычайно уважаемый человек. Чрезвычайно. Иначе мы никогда не отправили бы в его дом ребёнка. Она пододвигает к лампёшке расписанную цветами чашку. Ну же, детка, не хмурься. То, что девочка твоего возраста поступает на работу, самое обычное дело, не так ли? «К тому же я выхлопотала тебе выходной, полдня по средам после обеда. Очень даже неплохо. Можешь меня поблагодарить...» «Но сколько мне придется там жить?» Мисс Амалия начинает подсчитывать. «Предположим, тебе будут платить по доллару в день. Выходит пять тысяч дней. Но если ты хорошенько постараешься со своей стороны, а твой отец со своей, то получается уже половина. А половина — это всего лишь...» Она смотрит на лампёшку так, словно та снова сидит за партой. Но лампёшка не смогла бы решить эту задачку, даже если бы в её голове не творился такой кавардак. «Две с половиной тысячи дней!» «Но это ужасно долго!» — лепечет лампёшка. «Всего семь лет!» «Семь лет?» «Ужасно невыносимо! Бесконечно долго!» Мисс Амалия размешивает сахар, позвякивая ложечкой. «Ничего!» Они пролетят одним мигом. Конец уже виден. Но как лампёшка не глядит, всё, что она видит, — это бесконечная вереница дней. Дней без отца, без маяка, без всего, что ей знакомо. В доме, где живёт чудовище. Она отодвигает чашку и качает головой. Я не смогу. Придётся, детка. Мисс Амали аккуратно складывает письмо и кладёт его в конверт. А теперь допивай чай и собирайся. Сразу и отправимся. У из глаз брызжут слёзы. Их не сдержать. Она плачет в свой чай, плачет, пока складывает вещи, плачет, когда выходит на улицу. Плачет, пока мисс Амалия тянет её за собой через город, мимо порта, по горбатым улочкам, всё дальше и дальше от моря. Плачет, не переставая, пока они не выходят на лесную дорогу. Город остался позади. Тут она стихает, все слезы выплаканы.